Почему Блюр заходил в ее комнату два раза, и где пропавшие бриллианты? Вы говорите, их не было в найденной вами шкатулке. Ну, вероятно, сторож ошибся, сказал я. С другой стороны, Блюр давно уже мог сплавить куда-нибудь эти бриллианты. Но, возможно, что их просто спрятали -за и за вознаграждение вернут снова. А что возбудило у вас подозрение против Гранта? Совершенный пустяк. Женщина, как вы знаете, была задушена. На шее мертвой осталась царапина, сделанная, вероятно, ногтем убийцы. Ногти сидные Блюра тщательно отшлифованы. У управляющего же напротив длинные острые ногти, и кроме того, ноготь его правого указательного пальца был обломан. О, я не в состоянии был бы заметить подобные мелочи. Эх, спокойной ночи. Но я не торопился лечь. Я знал, что мое ожидание не будет напрасным. Около часу кто-то тихо постучал в мою дверь, и в комнату вошла Джанет. Она, как всегда, прекрасно владела собой. Заперла за собой дверь и подошла ко мне. Я нашла бриллианты. Поздравляю вас. Я слышала обо всем, что произошло. Надеюсь, я сразу же получу вознаграждение? Ну, само собой, разумеется. Она положила бриллианты на стол, ожерелье, серьги и браслет. Где вы нашли их? Шелковой сумочки, которая была при миссис Темпертон Смит перед тем, как она собиралась пойти играть в Бридж. Вероятно, она вернулась в свою комнату и взяла ее с собой. Никто об этом не знал, никого об этом не предупредила. Отлично придуманное объяснение, пробормотал я. Она взглянула на меня, в ее глазах зажглось бешенство. Ей не нужно было слов. Я отлично понял, что она хотела мне сказать. Я проводил ее до дверей. Спокойной ночи, Джанет. Я не раз остановился на вашей дороге. Я здесь по просьбе дирекции отеля и не брал на себя защиты интересов миссис Темпертон Смит. Вы наверняка получите вознаграждение. Грей. Я мало разбираюсь в психологии, имею лишь смутное представление о разных сознательных и подсознательных душевных процессах, но то, что произошло во мне осенью, по возвращении из Парижа, «Является для меня совершенно загадочным и необъяснимым. Я сильный и здоровый человек, спокойно живущий в деревне, вдруг стал боязливым. Меня преследовало предчувствие чего-то недоброго. Каждое утро бродил ли я по лесу со своим ружьем или садился во авто, чтобы предпринять дальнюю прогулку, меня охватывало ужасное предчувствие. Не то чтобы у меня распустились нервы. Я на охоте метко стрелял и в гольф играл очень хорошо, пожалуй, даже лучше, чем всегда». Я не в состоянии был анализировать это чувство страха, но знал, что оно исходит не из нервов, а из мозга. Мне казалось, что меня подстерегает несчастье. Я всюду подозревал притаившегося врага. По ночам я часто просыпался и прислушивался, не звучат ли шаги. Я даже не боялся, я предчувствовал опасность. Я изменил свое завещание и отослал его нотариусу, Я спешно урегулировал через своего агента некоторые неопределенные пункты в арендных договорах, сдаваемых мной в наем имений. Я знал, что имею только одного врага, и его пребывание в Англии было совершенно исключено. И все же я ждал смерти. В это время я жил в гай мэнноре небольшой, но очень красивой вилле, которая составляла часть полученного мной наследства.